Глава 48. Мумбаи встретил Наташу горячим думновением Аравийского моря, смешанным со сладковато-терпким запахом, настойчиво преследующим девушку. По дороге из аэропорта она с откровенным ужасом смотрела на нескончаемые трущобы, выстроившиеся вдоль трассы и уходящие вдаль. Сложно было представить, что в этих утлых лачугах, тесно прижавшихся друг к другу, живут люди. Увидев недоумение и сочувствие на лице девушки, Миссис Варма попыталась завладеть ее вниманием, чтобы отвлечь от малоприятного пейзажа. Она начала расспрашивать гостю о России, благодаря чему Наташа не заметила, как они покинули район трущоб и въехали в более благоустроенную часть огромного города. Большие длинные улицы были заполнены автомобилями, а по обочинам шел беспрерывный поток людей. Такое скопление народа несказанно удивило девушку. Для нее, привыкшей к тому, что города России не столь густо населены, было странно видеть толпы людей, спешащих по своим делам. Контраст между шикарными многоэтажными домами Мумбаи и жалкими грязными лачугами бедняков шокировал девушку. Она и не думала, что в одном городе могут сочетаться такие несовместимые на первый взгляд вещи, как нищета и роскошь богатой жизни. Ехали довольно долго. Пока Наташа разглядывала самый большой город Индии, их автомобиль свернул в фешенебельный район, изобилующий богатыми особняками. Двух- и трехэтажные дома утопали в зелени деревьев. Они явно соперничали между собой за звание самого красивого дома. Это место больше походило на рай на земле. — Как же здесь хорошо! — зачарованно молвила девушка, припав к окну автомобиля. «Мы живем в этом районе», сообщила ей миссис Варма. «Да?» — почему-то переспросила Наташа, будто полагала, что женщина могла пошутить. Ответом ей послужила ласковая улыбка мамы ее друга. Наташе казалось, что нет в мире более доброй женщины, чем миссис Варма. Ее глаза излучали тепло души. У нее было очень приятное, милое лицо, в котором было море любви к окружающим. Черные с волосы Забраны в строгий пучок, на запястьях множество браслетов, а пальцы унизаны перстнями. Наконец машина остановилась у высокого забора одного из имений. Самого дома с улицы не было видно, так как он надежно спрятался за зеленью деревьев. Ворота медленно открылись, и, шелестя покрышками по насыпному гравию, машина подкатила к парадному входу. Это был один из самых шикарных особняков, который когда-либо видела Наташа. Трехэтажный дом с множеством балконов был построен с небывалым размахом. Здесь каждый кирпичик дышал роскошью. Красные навесы над большими окнами выгодно контрастировали с белыми стенами. А красная крыша дополняла этот великолепный ансамбль. Разглядывая прекрасный дом, Наташа была поражена увиденным. — Ты идешь? — бросил ей на ходу Саджан, направляясь к входу. — Да, сейчас, — поспешно отозвалась девушка. И тут, оглянувшись, обнаружила дивный пруд с лебедями, спрятавшийся среди раскидистых деревьев. Зачарованно всплеснув руками, девушка тут же забыла о том, что Саджан ждет ее и что ей нужно идти внутрь дома. Она медленно пошла к заводе, боясь спугнуть красивых гордых птиц. Саджан улыбнулся и понял, что Наташу сложно заинтересовать чем-то, кроме озера. «Ну и хорошо, пусть девушка погуляет по саду» тем более, что сейчас должна была состояться его встреча с отцом, которая не обещала быть радостной. Поэтому парень подозвал к себе садовника и попросил его показать гостье сад, а потом привести в дом. Пока парень давал распоряжение, мама и брат уже скрылись в прохладных недрах дома. Прихватив дорожную сумку, Саджан пошел следом за ними. Он поднялся по ступенькам, ведшим на широкую террасу, уставленную большими цветами, и, коснувшись рукой порога отчего дома, как того требовали традиции, ступил внутрь. Он не был дома несколько месяцев, а ему казалось, что он отсутствовал целую вечность. Здесь ничего не изменилось. Огромная светлая комната с белыми мраморными колоннами и невероятно высоким потолком была очень дорога сердцу Саджана. Он улыбнулся, и его взгляд заскользил по стенам, увешанным картинами, Диваны и кресла сгруппировались возле кофейных столиков, у которых стояли ветиеватые винтажные торшеры. Многочисленные двустворчатые двери, расположенные вдоль боковых стен, вели в кухню, столовую, библиотеку и несколько комнат отдыха. Напротив входной двери находилась большая парадная лестница, которая одним пролетом взмывала вверх на внутренний балкон второго этажа. Балкон оббегал вокруг зала, опоясывая его и соединял все двери спален. Он был довольно широким, с ажурной балюстрадой и нуждался в надежной опоре. Поэтому его поддерживали массивные колонны и устремлялись выше, к самому потолку, украшенному затейливой лепниной, с которого свисала огромная хрустальная люстра. Лестница на третий этаж была не видна снизу. Да и вообще, первого и второго этажей вполне хватало обитателям дома. Поэтому на третьем были комнаты для гостей. Как хорошо дома, подумал Саджан, впервые за последние несколько дней почувствовав на душе тепло. Парень прошел вперед, оглядываясь по сторонам в поисках отца. Неужели тот даже не удосужился встретить сына? Мама встала возле кресла, ожидая, когда Саджан подойдет к ней, а брат прошел к одной из дверей на первом этаже и, распахнув ее, объявил. Дорогая, мой брат приехал. Выйди, познакомься с деверем. Саджан с любопытством уставился на открытую дверь, из которой вышла белокурая стройная девушка в голубом саре. Она прошла вперед и остановилась возле жениха, слабо улыбнувшись ему. И тут она перевела взгляд на брата своего будущего мужа. Увидев его, девушка сильно побледнела, поменявшись в лице, и, покачнувшись, скользнула на пол, потеряв сознание.